Эдди успел прочитать две первые строчки, когда Джек Андолини подал голос. «Босс, мне это не нравится. Что-то здесь не так!» Балазар кивнул. «Согласен, мистер Торрен. В подсобке, кроме нас, кто-нибудь есть?» Голос по-прежнему звучал спокойно и вежливо, но глаза уже бегали по сторонам. Если кому-то захотелось бы тут спрятаться, огромных местечек хватало. «Нет!» – ответил Тауэр. «Разве что, Серджо, магазинный кот. Полагаю, он где-нибудь спит». «Это не магазин!» – фыркнул Бионди. «Это дыра, куда вы выбрасываете ваши деньги. Разве нужно обычному книжному магазину такая вот подсобка? Небось, архитектору пришлось поломать голову, чтобы при сооружении крыши обойтись без поддерживающих колонн. Кому вы дурите голову?» «Себе, кому же еще?» – подумал Эдди. «Он дурил голову себе!» И словно мысль это послужило толчком, зазвучала ужасная и прекрасная мелодия. Бандиты, сгрудившиеся у стола Таура, ее не услышали, в отличие от Джейка и Иша. Эдди увидел это по их напрягшимся лицам. А в подсобке, где и так не хватало света, вдруг стало еще темнее. «Мы возвращаемся назад!» – подумал Эдди. «Господи, мы возвращаемся назад!» Но сначала... Просунулся между Андалиней и Балазаром, отдавая себе отчет, что оба чувствуют его присутствие и настороженно стреляют глазами по сторонам. Его это не волновало. Он хотел увидеть бумагу. Кто-то нанял Балазара, чтобы тот сначала подписал ее, возможно, а потом, когда придет срок, сунул под нос Тауру Торену, наверняка. В большинстве подобных случаев иль ограничивался тем, что посылал пару своих «громил» или «джентльменов», как он их называл. Но визиту к Тауэру придавалось столь важное значение, что он поехал сам. Эдди хотелось знать, почему. Соглашение Этот документ представляет собой соглашение между мистером Келвином Тауэром, жителем штата Нью-Йорк, владельцем недвижимости, которая представляет собой незастроенную территорию, обозначенную как участок номер 298 в квартале номер 19, расположенную... Мелодия в голове зазвучала вновь, отдавшись дрожью во всем теле. На этот раз громче. И тени сгустились, полностью скрыв стены. Темнота, которую Эдди чувствовал на улице, рвалась внутрь Их могло унести в любой момент, это было плохо Темнота могла поглотить их Это было еще хуже, естественно, хуже Это же ужасно, утонуть в темноте А ведь там могли таиться всякие твари Голодные твари, вроде стража-привратника Они и таятся Голос Генри Впервые за почти что два месяца такой Эдди мог легко представить Генри стоит за спиной улыбается тупой улыбкой наркомана С налитыми кровью глазами и желтыми, не знающими ухода зубами Ты знаешь, они таятся Но когда ты слышишь эту мелодию, эти колокольца Ты должен идти в как полагаю, ты и сам знаешь «Эдди!» — крикнул Джейк «Опять эта музыка, ты слышишь?» «Схватись за мой ремень!» — ответил Эдди Его глаза бегали по бумаге, которую Тауэр держал пухлыми пальцами. Балазар, Андолини и Большой Нос продолжали оглядываться. Бионди даже вытащил пистолет. «Твой!» «Может, мы не рассыпемся?» Музыка зазвучала еще громче, он застонал. Текст соглашения расплывался перед глазами. Эдди прищурился, слова вновь обрели четкость обозначенную как участок номер 298 в квартале номер 19, расположенную на Манхэттене, Нью-Йорк-Сити на 46-й улице и 2-й авеню, и Сомбра corporation корпорации, зарегистрированной и занимающейся бизнесом в штате Нью-Йорк. В этот день, 15 июля 1976 года, sombra выплачивает невозвращаемую сумму в размере 100 тысяч долларов Келвину тауру как владельцу вышеуказанной недвижимости. Принимая эти деньги, Келвин Тауэр соглашается не 15 июля 1976. 1976 -го года Почти что год тому назад Эдди чувствовал, как темнота окутывает их И напрягая зрение, пытался ухватить остальной текст как глазами, так и разумом Хотя бы большую часть, достаточную для того, чтобы понять, о чем собственно речь Если бы это удалось, они, по крайней мере, на шаг приблизились бы к ответу на вопрос А как все это связано с ними? Если это музыка, эти колокольца не сведут меня с ума «Если твари, таящиеся в темноте, не зажрут нас на обратном пути!» «Эдди!» — крикнул Джейк. Голос переполнял ужас. Эдди не отреагировал. Келвин Тауэр соглашается не продавать, не сдавать в аренду, никоим образом не использовать вышеуказанную недвижимость в течение одного года, начинающегося с ранее указанной даты и заканчивающейся 15 июля 1977 года. Обе стороны исходят из того, что Сомбра corporation первый получает право на покупку вышеозначенной недвижимости на условиях, приведенных ниже. В этот период Келвин Тауэр в полной мере учитывает и защищает заявленные интересы Сомбра corporation в приобретении вышеозначенной собственности, не отдает В залог И не допускает никаких посягательств на нее третьих лиц На этом текст не заканчивался Но мелодия, звучащая в голове, просто разрывала ее на куски И тут Эдди понял Более того, на мгновение увидел, каким тонким стал этот мир А может и все миры Тонким и выношенным, как материя его джинсов Его взгляд выхватил последнюю фразу соглашения При выполнении всех этих условий получают право продать или передать иным способом вышеозначенную недвижимость Собра corporation или любой третьей стороне. А потом слова исчезли. Все исчезло, завертевшись в черной воронке смерча. Джейк одной рукой держался за ремень Эдди, второй прижимал к себе Иши. Зверек отчаянно лаял, а перед глазами Эдди опять мелькнула Элли, уносимая ураганом в волшебную страну. В темноте действительно обитали какие-то твари Громадные, бесформенные С фосфоритирующими глазами Таких иной раз можно увидеть в фильмах Об исследованиях расщелин на океанском дне Только в фильмах Исследователи всегда находились за крепкими стенками Батискафа Тогда как он и Джейк Музыка, этот колокольный звон, эти удары рвали барабанной перепонки. Казалось, головой его засунули в то самое помещение, где находятся часы Биг Бена, в тот самый момент, когда они отбивали полночь. Он кричал, не слыша себя, а потом оборвались и все звуки. Он больше не видел ни Джейка, ни Иша, ни Срединного мира, парил где-то за звездами и галактиками. «Сюзанна!» — закричал он. «Где ты, Исюзи?» Нет ответа. Только тьма.